Но она догадалась, что она имеет в виду ее и Царенкова. — Не пожелай жены ближнего три, — продолжала тетя Тося, — не суди, да не судим будешь четыре, не лжесвидетельствуй пять, — подсказал Царенков. Уныние — это грех. Шесть подхватили за столом. Короче, не сплетничай, не ври и не трахайся, — подытожил Понаровский. Но без этого неинтересно, пресно и вообще невозможно. На то и заповеди, для преодоления соблазнов. А как насчёт не убий и не укради? Ну, это легче всего, сказала тётя Тося. Не убить легче, чем убить. И красть неприятно, если не привык. Из кухни повалил дым. Это сгорел блин на сковороде. Тётя Тося метнулась на кухню. А бабка про вазы метал Поноровский. Кто бабка? Обиделась Нонна. Да ей всего 50, на 20 лет моложе пошенной. По воскресеньям К Царенкову приходила его дочь, 13-летняя Ксения. Ксения – вылитый отец, но то, что красиво для мужчины, не годится для девочки. Высокий рост, тучность. Мальчики в школе не обращали на нее внимания, более того, дразнили обидным словом Дюде. Ксения переживала. Царенков любил свою дочь, но не мог общаться более 20 минут. Он не знал, о чем с ней говорить. Ейм установилось скучно, и он отсылал её к Нонне, а сам завалился на кровать для дневного сна. У Нонны своих дел по горлы. Ребёнок, роль, тренировка дикции. Тётя Тося забирала девочку на кухню, учила её готовить. Они вместе делали витаминные салатики. Тётя Тося чистил ей морковочку. Ксеня грызла. Тётя Тося исскоса смотрела на ребёнка, испытывая угрожение совести. Отобрали отца, ранили Девочка под ранок. Тетя Тося знала, такие раны не зарубцовываются. Они на всю жизнь. И чем некрасивее была Ксения, тем ее больше жалко. Царенков не в состоянии был думать ни о ком, кроме себя. Но у него тоже был комплекс вины. Чтобы пригасить комплекс, он дарил Ксении подарки. Бессмысленно дорогие. Например, плюшевого медведя величиной с человека. Зачем, спрашивала тетя Тося, пыль собирать? Ох, у маленьла нонна, пусть что хочет, то и делает. Это моя дочь и мои деньги, обрывал Церенков. Тётя Тося надувала губы. Мои деньги казались ей намёком. Я тоже свою пенсию вкладываю, напоминала тётя Тося. А что такое ваша пенсия? Копеечки сиротские, слезами облитые. Это были слова из какой-то пьесы, но тётя Тося пьес не читала. Она кидала ложки об пола, уходила в свою комнату, и через несколько секунд оттуда выплывал волчий вой. — Я не могу, пусть она уедет, — умолял Царенко. А как же Антошка терялась, Нонна? — Да как все дети, отдадим его в ясли. В яслях он заболеет и умрет. Тогда пусть забирает его с собой. Куда, в коммуналку? Нонну начинала трясти. Каждый ее нерв был напряжен, как струна, готовая лопнуть. «Ну, тогда я не знаю», — сдавался Царенков. «Мне уже домой идти неохота, понимаешь?» Но не захотелось сказать. «Не ходи». Но она сдержалась, дернула углом рта. В последнее время Царенков стал замечать, что мать и дочь похожи друг на друга. Одна и та же ныряющая походка, головой вперед, как будто можно ходить головой назад. Одна и та же косая улыбка, правый угол рта выше левого. когда-то ему нравились и улыбка, и походка, но сходство всё убивало. Мать Соренкова была латышка.